Замок на сарае открыли быстро. Молодой человек с рысиными глазами тоже был в промах. В крошечном предбаннике было чисто, возле стены аккуратно стояли новые тапочки на резиновом ходу. За дверью слышались уханье и шелест крыльев. "Беспокоиться", усмехнулась Ленская. "Думают, хозяин пришел, кормить будет". Похоже, он и правды сюда явится, не бросит своих птичек. Она не стала переобувать тапочки, просто вытерла ноги о коврик и потянула на себя дверь. В просторном полутемном помещении жили совы. Шесть больших клеток, по три с каждой стороны, в каждой клетке сидела крупная птица с круглой головой и крепким крючковатым клювом. Ленская вспомнила лекцию симпатичного старичка, заведующего отделом птиц в зоологическом музее, и без труда определила, что перед ней две серых неясыти, сыч, сова сплюшка, ушастый филин и молодая белая полярная сова, из-за которой они и явились сюда. Сова выглядела превосходно. Чувствовалось, что хозяин любит птиц, и прекрасно разбирается в вопросах их содержания Ленская подошла к клетке Сова сидела тихо, держа голову неподвижно и равнодушно посматривала на майора полуприкрытыми круглыми глазами Совушка-сова, большая голова, прошептала Ленская, заметив на полу клетки маленькое белое перышко, похожее на то, что носила она на анализ в лабораторию. Напарник осторожно открыл клетку, а сам встал с другой стороны и тихонько постучал пальцами по прутьям. Очевидно, сова подумала, что возле ее клетки ошивается наглая мышь. Только отличная реакция спасла молодого человека от мощных когтей и удара крючковатым клювом. Ленская едва успела вытащить перышко. Больше в совершнике было нечего делать. птицы проводили их разочарованным уханьем выходя Ленская споткнулась о коврик поясницу пронзила боль она вскрикнула и упала бы не подхвати ее, молодой человек с рысьими глазами отличной реакцией осторожнее надо александра Павловна», — сказал он заботливо поддерживая начальницу ленская ничего не ответила она уставилась на пол где под сбившимся ковриком просматривался люк, ведущий в подвал. Поченёно хорошо знал такой взгляд своей начальницы. Ни слова не говоря, он сбросил коврик и потянул на себя кольцо люка. Снизу не тянуло ни затхлостью, ни застарелой гнилью. Подвал был сухой и чистый, воздух свежий. Всё в этом доме было сделано добротно и на совесть. Молодой человек ловко скользнул вниз, бесшумно и быстро. Очевидно, своими рысими глазами он прекрасно видел в темноте, потому что без труда обнаружил выключатель и принял внизу ленскую, осторожно спускавшуюся с лестницы с закушенной губой. Снова дала себя знать поясница. На первый взгляд, в подвальном помещении не было ничего особенного. Там стояли пылесос, пластмассовое ведро и швабра. Ещё бумажный мешок с опилками, метёлочка и скребок для чистки клеток, а также имелись ватные рукавицы. Совы бывают очень недовольны, когда их беспокоят не вовремя. Ну что, поднимаемся? спросил напарник. Вроде бы ничего тут нет для нас интересного. Подожди. Отрывисто сказала Ленская, крутя головой как-то осова и прижав руки к груди. Сердце ее внезапно сильно заколотилось от волнения. Все остальные органы чувств и тело майора работали отлично, даже боль в пояснице куда-то исчезла. Помещение подвала было явно меньше просторного совешника. Это было неудивительно. Ленскую насторожило другое. У противоположной от входа стены стоял буфет. Старый, рассохшийся, с поломанными, перекосившимися ящиками. Буфет этот никак не подходил ко всей обстановке дома и хозяйственных строений. Тут все было такое добротное, надежное, новое и чистое, везде царил абсолютный порядок, и буфет был тут явно лишний. Тем более, что он был пуст. Ленская осторожно открыла дверцы и проверила. Поченённый понял ее взгляд и попытался сдвинуть подозрительный буфет с места. Это удалось ему с большим трудом, очевидно, хозяин был человек сильный. Интуиция, как обычно, не подвела майора Ленскую. За буфетом просматривалась небольшая дверца. Тут появился второй молодой человек с рысими глазами, и быстрыми движениями парни вдвоем живо отодвинули буфет. Не подходите, Александр Павловна. Если он там что-то важное прячет, вполне возможно, что эта дверь заминирована от нежданных гостей. Нет, решительно сказала Ренская. тогда и совы на воздух взлетят, а он ими рисковать не стал бы. В замке обнаружилась секретка, тонкий волосок. Дверь же открылась легко. Крошечное помещение было похоже на фотолабораторию. Оборудование, стол с лампой, а на стене Мама дорогая, не удержался кто-то, «Нифига себе. Это что ж такое делается? Вся стена была увешана фотографиями различных людей. Были тут мужчины и женщины разного возраста и общественного положения. И объединяло их только одно. Все лица были вне всякого сомнения мертвыми. Кто-то задушен, кто-то с аккуратной дырочкой во лбу, одно лицо все в крови, так что не видно, кто то мужчина или женщина, ясно только, что мертвый. — Это же он их всех, а чего-то шепотом проговорил один из подчиненных Ленской. Одно слово маньяк убивает, а потом фотографирует. Прямо галерея какая-то. Это не галерея, тихо сказала Ленская. Это отчет о проделанной работе, или так, для памяти. Вот, смотри. Она указала на единственную газетную вырезку среди снимков. Там был изображен мертвый мужчина, лежащий на асфальте. Вокруг него растеклась лужа крови. Так это же. Парень назвал имя известного телеведущего. Точно он. Так это когда было-то? В девяносто втором», — ответила Ленская. Я тогда как раз на практике была. А вот этот снимок На фотографии было женское лицо, когда-то известное всей стране. Женщина-депутат, чье убийство так и осталось нераскрытым. Ее застрелили в собственном подъезде, и, как выяснилось теперь, киллер даже успел сделать снимок. "Стало быть, тот парень, что был с ней тогда, все врал, что проводил её в подъезд", раздумчиво сказала Ленская. "Тогда его бы точно в живых не оставили". А может он в сговоре с убийцей был? неуверенно вставил подчиненный. Дело-то было давнее, он тогда еще в начальную школу ходил. Черт его знает, не в нем дело. Эй, смотрите! Второй подчиненный нашел в полумраке стойку с оружием. Отличная снайперская винтовка, два пистолета с глушителем, несколько ножей и моток шелковой веревки — Отрезай сколько надо иди на дело. Похоже, что мы логово профессионального киллера обнаружили, бормотала Ленская. В глазах рябило от мёртвых лиц, искажённых ужасом смерти или удивительно спокойных, словно жертвы так и не успели сообразить, что же с ними происходит. Несмотря на неприятное чувство, Ленская не отводила от них глаз. Пристально их рассматривая, и наконец нашла вот оно, то самое лицо мёртвой старушки Амали Антоновны Сильвестровой. Всё именно так, как рассказывали соседи. Глаза выпучены, язык вывалился изо рта. Неудивительно, что Верка-пьяница в обморок свалилась. Вид жутки отталкивающий. Она ленская всякого за время работы навидалась. Так и то ей нехорошо сейчас. Однако все верно. Она шла по правильному пути, нашла убийцу. Именно он повинен в смерти старухи, сам доказательство оставил. И вот еще одна фотография. Молодая девушка лежит в спокойной позе. Глаза закрыты. С первого взгляда можно подумать, что девушка просто спит, на зоркий взгляд Ленской отметил синяки на шее и неестественную бледность красивого лица. Она-то кто такая? Эй, вы что там делаете? Блюк заглянул к команде Рамоновцев. Мы там закончили. Это вряд ли, отозвалась Ленская. Тут как раз все самое интересное и начинается. И все завертелось. Машину Филимонова объявили в розыск, в доме у киллера оставили засаду, изъяв предварительно все фотографии его жертв и оружия. Через некоторое время машину обнаружили. Нашли ее два сотрудника дорожно-патрульной службы, приезжавшие по служебной надобности мимо безлюдного пустыря в районе, прилегающем к железнодорожным путям Витебской дороги. Патрульные заметили на пустыре приличную импортную машину неприметного серого цвета с погашенными фарами и выключенным мотором и сразу заподозрили что-то неладное. Действительно, какой нормальный человек оставит хорошую машину без присмотра в таком месте, где с большой вероятностью от нее через пару часов останутся только рожки да ножки. Конкретно патрульные решили, что эта машина брошена угонщиком за ненадобностью, и подъехали, чтобы проверить свое предположение. Остановившись неподалеку от подозрительного автомобиля, они прочитали его регистрационные номера и сверили их по базе данных бортового компьютера. Среди угнанных машин данный номер не числился, и патрульные уже собрались продолжить свой путь, Как вдруг один из них, сержант Коржиков, бросил взгляд на сегодняшнюю ориентировку. "Глянь-ка, Вась", сказал он своему напарнику, сержанту Сухареву, — эта тачка объявлена в розыск". Патрульные оживились, сообщили по рации дежурному управления, что обнаружили разыскиваемую машину, и собрались внимательно обследовать ее. Правда, дежурный предупредил их, что согласно полученной ориентировке, владелец данной машины особо опасный преступник, что он наверняка вооружен и предложил патрульным никаких самостоятельных действий не предпринимать и оставаться на месте вплоть до прибытия группы захвата. "Да в ней вроде и нет никого", ответил дежурному Коржиков. "Бросил машину, ваш особо опасный" Так что мы только глянем, как там да что, а потом сообщим, нужна ли группа захвата. Ответа дежурного патрульные не дождались. Они прихватили табельное оружие, покинули свою машину и направились к подозрительному объекту. Однако не успели они подойти к серому автомобилю, как сержант Сухарев замедлил шаги, схватил своего напарника за плечо. Глянь-ка, коль Проговорил он, понизив голос: "Вроде есть там кто-то. Может, правда, группу захвата подождем? Действительно, на переднем сиденье машины смутно виднелась какая-то сгорбившаяся фигура. "Да брось ты", отозвался смелый Коржиков, решительно двигаясь вперед. — "Что мы вдвоем с ним не справимся? — «Все таки особо опасный", возразил Сухарев. И на всякий случай снял автомат с предохранителя. Я сам, может быть, особо опасный, гордо проговорил Коржиков и подойдя к подозрительному автомобилю громко выкрикнул: "Ано, ну, выходи к чертовой матери из машины, только без резких движений". Неизвестная чести выполнил его приказ, то есть не стал делать резких движений. А если совсем точно даже не пошевелился. "Я тебе хрен маринованный что приказал", рявкнул Коржиков, схватившись за дверцу машины. "Я тебе приказал выходить, так что, сморчок соленый, пеняй на себя". Он рванул дверцу, распахнул ее настежь и хотел вытащить непослушного водителя из машины. Но вместо этого попятился и произнес длинную цветистую фразу, в которой упомянул нескольких святых и совершенно в неподобающих выражениях. Что там, Коль? осведомился Сухарев, заглядывая через плечо напарника. Сам погляди, отозвался Коржиков, отступив в сторону. При этом его лицо, красное, ветреное от нелёгких будней патрульной службы, приобрело несвойственный ему бледно зелёный оттенок. Матерь Божья!" выговорил Сухарев, тоже на глазах бледнее. "Кто ж его так?" Храбрый Коржиков не ответил. Он отошёл в сторону, перегнулся пополам и изверг на землю съеденный час назад гамбургер. приобретенным с большой скидкой в рамках антикризисной акции, проводимой придорожной закусочной. На переднем сиденье серого автомобиля в странной и неестественной позе расположился высокий человек с круглым лицом, крючковатым носом и круглыми совинными глазами. Глаза эти были широко открыты, и в них читалось выражение крайнего ужаса. Словно в последнюю секунду своей жизни он увидел перед собой всех демонов ада. Но не это выражение круглых совиных глаз заставило побледнеть видавших виды сотрудников дорожно-патрульной службы. И уж точно не это выражение заставило несгибаемого Коржикова расстаться с гамбургером, купленным на законно заработанные деньги. Как уже было сказано, у особо опасного незнакомца были круглые, широко распахнутые глаза, напоминавшие глаза совы или филина, крючковатый нос, похожий на клюв ночного хищника. Ниже этого носа у него, собственно говоря, ничего не было. Нижние челюсти и горло были буквально вырваны. На их месте виднелась кошмарная рана с рваными краями. Как будто какой-то огромный зверь вгрызся в лицо незнакомца своими страшными челюстями. Чтобы соединиться с управлением, понадобилось много усилий. Коржиков держал рацию, а Сухарев трясущимися руками тыкал в кнопку, да и то попал не с первого раза. Софочка вздрогнула и открыла глаза. Она была не в постели, вообще ни у себя в спальне. Она в одной ночной рубашке стояла в каком-то коридоре перед неплотно закрытой дверью, из-за которой пробивался тусклый неровный свет. Я сплю, подумала девушка. Я сплю, это мне только снится. Внезапно ей мучительно и непреодолимо захотелось открыть дверь и заглянуть за нее. Тебе это снится? Раздался у нее в голове негромкий, вкрадчивый голос: "Тебе это действительно снится? А если так, открой эту дверь. Открой эту дверь и посмотри, что за ней". "Я сплю", проговорила Софа вслух, и звук собственного голоса прозвучал странно и непривычно. "Я сплю, значит, могу делать все, что хочу. Я открою эту дверь". И будь что будет. Она шагнула вперед, толкнула дверь и тут же узнала комнату, в которую попала. Это был собственный кабинет ее матери, Марии Антонной на тот кабинет, в котором она принимала своих самых близких друзей. Мария Антонная не позволяла Софочке заходить сюда даже днем, а уж сейчас, ночью. "Я сплю, мне это снится", прошептала Софа, "а во сне все позволено". Посреди кабинета стояла сгорбленная женская фигура со свечой в руке. Приглядевшись, Соф узнала в ней старую гувернантку мадмуазель де Атьенги. Француженка была облачена в свой допотопный пудёрмантель, на седых волосах черный кружевной чепец. Она стояла возле старинного французского клавесина, держа в свободной руке какую-то бумагу. Поставив подсвечник со свечой на крышку клавесина, Старуха резкими движениями разорвала бумагу на три равные части. Повозившись рукой внутри клавесина, она открыла в нём подтайной ящичек и положила в него одну из частей разорванной бумаги. Затем перешла к одноногому столику Дифедону, наклонившись, повернула какую-то тайную пружину. В середине столика открылось небольшое окошечко. Что вы делаете? проговорила Софа, не сдержав любопытства: "Впрочем, я сплю, и вы мне снетесь, так что делайте, что вам будет угодно". Мадмоазель де Атиньи положила вторую часть своей бумаги в тайник и закрыла его. Только после этого она повернулась к Софочке и закивала, как китайский болванчик: Вы спите, дитя моё, это так, но ну, прошу вас, Запомните навсегда этот сон, ибо он имеет чрезвычайное значение не только для вашей жизни. Я скоро умру, дитя моё. Пока я была жива, я хранила некое сокровище, некую святыню, древнюю, как сам мир. Скоро я умру, и в этом кабинете я спрячу указание, где хранится то сокровище. Теперь, дитя моё, вам надлежит беречь его до того дня, когда ему придется выйти на свет как знак вашей судьбы я передаю вам этот кулон и старуха протянула Софочке худую руку в которой был зажат маленький предмет софа приняла его у француженки в конце концов она спит а во сне все позволено поднесла к глазам и рассмотрела это был небольшой кулон старинного золота в виде вертикального ромба, внутри которого находился полумесяц, перечеркнутый ключом. Этот кулон, дитя моё, вам надлежит хранить как зеницу ока, а перед концом своей жизни передать дочери или другой особе женского пола, которой вы сможете доверить тайну. Тайну? переспросила Софа. Гувернантка что-то проговорила в ответ, но девушка не расслышала ее слов. Комната заколебалась перед ее глазами, наполнилась дрожащим мерцающим светом, и Софочка проснулась в своей собственной постели. Была глубокая ночь. Тусклый огонек ночника едва освещал своим неровным светом суровые лики икон. Приснится же такое, Подумала Софа и повернулась на правый бок, собираясь снова заснуть. Но что-то прибольно укололо ее в щеку. Девушка вздрогнула, приподнялась на локте и взглянула на уколовший ее предмет. На ее подушке лежал маленький кулон старинного золота, вертикальный ромб, а внутри его перечеркнутый ключом полумесяц. Дверь спальни приоткрылась. На пороге появилась старая няня Захарьевна в наброшенном на плечи пуховом платке. Софочка заметила на лице няни какую-то неясную тревогу. Что случилось, Захарьевна? шепотом спросила девушка, приподнимаясь на кровати. Ничего, Ясочка, все спокойно, отозвалась няня ласковым голосом. Не надо меня обманывать, резко оборвала ее Софа. Я уже не ребенок!» Да и правда? Ничего такого, забормотала няня, укладывая ее обратно и заботливо поправляя одеяло. Ничего не случилось. И понизив голос, добавила: Француженка померла. Асенька. Гувернантка старая.